5 декабря. ЧВ. Разум распят. Разбогатевшими выскочками, толпами новых. То, что говорит ЧВ, возмущает, но не забывается, остается в памяти навсегда. Жестокие, прочные слова, рассчитанные на долгую жизнь. Целый день пишу небо, просто провожу линию в нескольких сантиметрах от нижнего края. Это земля и больше не думаю ни о чем, кроме неба. Июньское небо, декабрьское, августовское, в весеннем дожде, в молниях, на заре, в сумерках. Написала уже с десяток небес. Только небо, больше ничего. Просто линия, а над ней — небо. Странная мысль. Я бы не хотела, чтобы этого не произошло, потому что если выберусь отсюда, я стану совершенно иной и, надеюсь, гораздо лучше, чем раньше» потому что если не выберусь, если случится что-то ужасное, я все равно буду знать, что та, какой я была, какой осталась бы, если бы это не случилось, совсем не такая, какой я хочу быть теперь. Как в стрельбе по тарелочкам. Тут уж не станешь думать, как бы не разбить, да не испортить. Колебан совсем притих. Что-то вроде перемирия. Завтра попрошу его отвезти меня наверх. Хочу посмотреть, правда ли он готовит для меня комнату. Сегодня попросила, чтобы он меня связал и рот заклеил, и дал посидеть перед открытой дверью. Не снаружи, нет, в подвале, на самой нижней ступеньке. Он согласился не сразу, и я могла смотреть вверх и видеть небо. Бледно-серое небо. Летящие птицы. Кажется, голуби. Слышала звуки извне. Впервые за два месяца. Настоящий дневной свет. Живой свет. Я плакала.